Глава 28. В которой герой, вопреки собственному желанию, отправляется на юг. В поход отправилось более сотни наших кораблей. Однако через ньор прошло лишь 87. Во время плавания вдоль испанских берегов наша северная рать порядочно поиздержалась. Главным образом потому, что поначалу мы постоянно ввязывались в драки с местными. Ни одной настоящей битвы, но непрерывные стычки. Пробо сил. Арабская легкая конница была хороша. Отменные стрелки, отважные воины. В рукопашке против плотного строя викингов им половить было нечего. Точно так же, как и нам, тяжелой пехоте, за ними гоняться. Но не будь у Рагнара конкретной цели, Рима, мы бы наверняка задержались тут подольше. Места эти, будущая Испания и Португалия, были богатейшие, покруче Франции. Даже простые воины щеголяли в шелках, Но может и к лучшему, что Рагнар стремился в Италию. Со здешними населенными пунктами наверняка пришлось бы поводиться. Я в прошлой жизни бывал в Испании и видел взросшие в скалы города-крепости. Тут и строить почти ничего не требовалось, природа сама потрудилась. Оказаться у подножия этих твердынь под обстрелом арабских воинов мне совсем не улыбалось. К счастью, ничего подобного от меня и не требовалось. Мы выбирали местечко, где в море впадала река. Высаживались, хватали по-быстрому, до чего можно было дотянуться, и сматывались. Держались кучей, потому что стоило какому-нибудь кораблю отбиться от стаи, как откуда ни возьмись появлялись арабские галеры. И правили одиночку, как псы-кабана. При отсутствии ветра дракары галерам ничуть не уступали, даже превосходили в прыти, А вот в парусной регате проигрывали однозначно. Отец Бернар сказал мне, что... Сарацины – такие же пираты, как и мы, только верят в Аллаха и рожами посмуглее. Также и морские волчары налетали, били и тут же давали дёру, увидев полосатые паруса, идущих на помощь своих дракаров. Отступали, но не уходили, просто держались поближе к берегу, где преследовать их было не только бесполезно, но и опасно. В отличие от нас, арабы превосходно сдали здешние воды – а напороться на скалу или даже просто сесть на мель было чертовски рискованно. Пока пара-тройка дракаров снимала с банки застрявший кораблик, отважные аборигены вертелись вокруг и осыпали стрелами спасателей и спасаемых. В одной из таких мелких стычек меня ранили. Виноваты были наши союзники реги из бывшего торсоного Хирда. Поддались на провокацию и погнались за испанским парусником. Результат брюхом на мель. А нам, естественно, вытаскивать. Пока возились, вокруг образовалось еще три корабля. Мелких, но со стрелками на борту. Стрелы падали почти на излете. Арабы держали дистанцию, но одна из них все же долетела до меня и пришпилила ладонь к веслу. Поскольку я везунчик, то стрела оказалась бронебойной, с узким наконечником-иглой, и не повредила ничего серьезного. Просто сквозная дырка, как от большого гвоздя. Крупных сосудов не задета, рана чистая. Так что прижигать не понадобилось. Отец Бернар пробыл рану горячим вином, то еще удовольствие, сыпанул какого-то целебного порошка и заштопал аккуратненько с двух сторон. Зато меня освободили от гребли и приставили кольборду помогать. Весьма полезный опыт. За две недели, пока заживала рана, я научился по цвету воды с приличной точностью определять глубину и по характеру волн угадывать на расстоянии наличия опасных для дракара камней. Заночевали мы близ крохотного островка, даже не островка, отмели, миля в десяти от берега, в условной безопасности. Поэтому Хрёрик устроил учения, совместные действия команд в составе единого хирда. Гонял народ часа два, пока окончательно не стемнело. Но недовольных не было, здоровье у всех, кроме раненых, которых не участвовали, было девать некуда. Так что тренировки стали не работой, а развлечением. Я, освобожденный по ранению, мрачно помешивал рыбную похлебку в двухведерном котле, слушал вопли, грохот щитов и завидовал. Утро выдалось хмурое. Море, вернее Атлантический океан, не порадовал нас солнышком. Зато огорчил скверной видимостью. Берег исчез в дымке. Вокруг не было ничего, кроме серых валов. Тем не менее, после завтрака мы отчалили и двинулись дальше, вслед за основной эскадрой которую мы, естественно, не видели, хотя иногда слышали. Этот полезный навык угадывать в плеске волн, по свисте ветра и скрипе весел посторонние информативные звуки. В первую очередь шум плавущих кораблей нашего Хирда, а иногда и более дальних, союзных корабликов. Ольберт терпеливо фиксировал мое внимание на этих звуках до тех пор, пока я сам не начал кое-что различать. Кстати, я обратил внимание, что мое зрение, слух и обоняние за прошлый год существенно улучшились. Было ли это связано с выходом из технической телевизор-компьютер-книги цивилизации или стало результатом постоянного напряжения органа чувств, но я уже не чувствовал себя инвалидом среди глазастых и чуистых викингов. А может, дело было не в самих органах чувств, а в мозгу, который постепенно учился анализировать и вычленять нужное. В общем, уже к нынешнему лету я перестал чувствовать себя недоморяком. Еще через годик-другой, думал я, и выйдет из меня отличный мореман. Может, даже и кормчий, если выживу само собой. Но до Ольборда мне по-любому будет далеко. Сейчас варяг демонстрировал искусство, близкое к волшебству. В условиях ничтожной видимости он так уверенно держал правила, что Дракар бежал ровно, как лес по следу. Как будто у нашего кормчего в голове был установлен GPS или, по крайней мере, обычный компас. «Скажи, Ольбард, а как ты находишь дорогу?» – поинтересовался я. А по солнцу флегматично ответил Варяк. «То есть, задрав голову, я не видел ничего, кроме низких свинцовых туч. И где оно, солнце?» Там палец Ольбарда указал в небо. «Ты что, его видишь?» «Нет», – качнул головой варяк, – «но я его чувствую. Вот здесь». Он похлопал себя по выдубленным соленым ветром щеке. «Я ярило всегда чувствую. А как же иначе?» «Иначе? Да запросто. Я уставился в указанном направлении. И не чувствовал ровно ничего. Или... Вдруг мне почудилось, будто меж облаков мелькнул проблеск». «Верно, почудилось. Да это любой хороший кормчий может». К нам подошел Ульфхам Треска, уселся на бочонок с вином. А коли не может, тоже не беда. Для таких солнечный камень существует. «Это янтарь, что ли?» – спросил я. «И как им пользоваться?» «В задницу себе засунь», – развеселился Ульфхам. «Совсем-то, Ульф, глупый. Даже солнечный камень что такое не знаешь». «Покажи ему», – спокойно сказал Ульбарт. «У тебя ведь есть». Ульфхам полез куда-то в штаны, покопался – Извлек мешочек и вытолкнул из него на ладонь почти плоский прозрачный камешек с легким синеватым отливом. «Вот он, солнечный камень. Отец мой из Исландии привез». Ольфхам задрал голову и принялся разглядывать небо сквозь волшебный кристалл. Через минуту уверенно заявил. «Там солнце». Я вопросительно поглядел на Ольборда. «Так и есть», кивнул кормчий. «Треска, покажи, как ты это делаешь», — попросил я. Надо полагать неправильно, попросил, потому что Ульфхам надулся от важности и быстро спрятал камешек в чехол. Это великое большинство, волшебство Ньорда, важно произнес он. Ты не поймешь. Допустим, да по словенски сказал мне Ольберт, Ты старайся, волчонок, и Ерила откроется тебе без всяких камней. Я старался, пока рука не зажила, и меня снова не посадили на рум.